Глава 17. «Резчик». Их было около десятка. Пара крупных волков выскочила из-за здания, таверны еще несколько со стороны склада возле южных ворот. Приземистые серые тени скользили плавно, будто не касаясь лапами земли. Лошади у коновези истошно заржали от страха, скидываясь на дыбы. Трое оборотней оставались в человеческом обличии, и в них мы сразу распознали наших знакомых из лагеря Рослингов, Только в этот раз они были вооружены. Седой двумя боевыми топорами, черноволосый внушительным двуручником, а валькирия копьем, таким же, что торчало сейчас из стены за моей спиной. Волки в два счета окружили нас стремительно и беззвучно, как призраки. «В круг!» – заорал я. Макс, Катарина, Ника и Инвок бросились к Дракенбольту, укрываясь за его широченной спиной. Маверик с близнецами прикрыли их с другого бока. Я поспешил к ним, на ходу хлестнув мечом по морде сунувшегося было ко мне волка, рыжеватого с черными подпаленными на холке. Тот, взвизгнув, отпрянул, окропив землю россыпью алых брызг. «Какого хрена?» – пророчал Кейн, следя за мечущимися вокруг хищниками. «Это же лагерь Ксилаев! Мобы не нападают на нейтральной территории!» Он был прав. Лагеря нейтралов – это, конечно, не оплоты, но тоже служат для игроков островками безопасности. Агрессивные мобы либо вообще обходят их стороной, либо отбиваются неписями из самого лагеря. Но в этот раз от Ксилаев, похоже, помощи ждать не приходится. Улочки лагеря опустели все двери и ставни плотно заперты. Коты и когти не шевельнут, чтобы за нас вступиться. А может, они просто боятся, не меньше нашего, ведь если появился кто-то, кто плюет на правила игры, то и сами Ксилаи уже не могут чувствовать себя в безопасности. А плоты падут. Пока волки вились вокруг когтисток лыкастым роем, то и дело пытаясь цапнуть кого-нибудь из нас за ногу, трое целиканов приближалось, поигрывая оружием, не торопясь, давая понять, что деваться нам некуда. Мы встретились взглядом с седым, и я невольно стиснул зубы. «В этот раз я тебя так близко не подпущу, волчара!» «Ученый!» Будто в ответ на мои мысли седой заорал, вскидывая топоры. Волки ринулись на нас, разом сминая наш неровный строй и стремясь добраться до уязвимых магов. Две угольно-черные твари с желтыми светящимися глазами прыгнули почти одновременно, легко взметнувшись в воздух, будто подброшенные пружинами. Ту, что правее, принял на щит Кейн, отбросив в сторону. За моей спиной Ника выкрикнула заклинание, и я почувствовал распирающий меня изнутри прилив сил и рубанул мечом навстречу волку, сверху вниз, покрепче перехватив рукоять обеими ладонями. Оборотни, конечно, живучие твари, и шкура у них прочная, но... Острый как скальпель, адамантитовый клинок, зачарованный рунами серебра и усиленный бафом удар пришедшийся прямо по оскалившейся морде. Против такого не каждый металлический доспех выдержит. Кровь фонтаном брызнула вокруг, будто из взорвавшегося пузыря, а сама тварь рухнула мне под ноги бесформенным обрубком. Либо руны серебра и вправду так эффективны, либо этот оборотень обычный, такой, каким и должен быть по замыслу разработчиков. Значит, не все ликаны Фроствальда стали неубиваемыми терминаторами. Тогда что же не так с этими тремя? И как они нас выследили здесь? А может, это сами Ксилаи вызвали их сюда? Заманили нас в ловушку? Мысль эта вспыхнула в мозгу на мгновение, парализовав меня. Но времени на раздумье не было, оборотни наседали. Мы старались не разрывать круг, прикрывая магов и Катарину. Те из-за наших спин время от времени пуляли в леканов стрелы и заклинания. От волков худо-бедно удавалось отбиваться, двое уже валялись в снегу замертво, остальные метались вокруг, в бессильной ярости. Но все резко изменилось, когда в схватку вступило трое целиканов в человеческом облике. Они обошли огра и напали с той стороны, где оборону держали мы с Кейном и Густовым. Мы скрестили мечи с черноволосым, он ударил сверху, а я, поставив горизонтальный блок, попытался отбросить его клинок. Не лучшая затея. От удара мой клинок зазвенел, мышцы задеревенели от напряжения. Медь жиликана неотвратимо надвигался на меня, продавливая мой блок. Ну и силище. Лицо оборотня, обрамленное гривой черных волос, застыло жесткой оскаленной маской. Лишь глаза горели изнутри ровным фиолетовым пламенем. Это свечение, казалось, переполняет его, окутывает легкой дымкой всю фигуру, полыхает отблесками на широком клинке. Я пнул противника под колено и метнулся в сторону, уходя из-под удара. Черноволосый, потеряв равновесие, взревел, но моментально попытался достать меня косым ударом снизу вверх. Я едва успел отпрыгнуть. Лекан замахнулся для следующего удара, и вдруг в бок ему впилась стрела Катарины. Особого вреда не причинило, но оборотень отвлекся, чтобы выдернуть ее ненадолго, буквально на секунду. Секунды мне вполне достаточно. Я ударил, целясь в шею. Лекан двигался дьявольски быстро, похоже, даже чуть быстрее меня, и успел отклониться назад, но недостаточно далеко. Астриес Кемитара рассекло ему горло, прочертив четкий горизонтальный след. Я ожидал, что из раны хлынет кровь, но вместо этого края ее расширились, выпуская наружу все тот же яркий фиолетовый свет. Черноволосый, выпучив глаза, зажал рану ладонью, и свет начал сочиться сквозь его пальцы, разгораясь все ярче. Звон разбитого стекла и шипение разъяренной кошки снова сработали заклинания шлема. Мне в голову летело второе копье, брошенное разъяренной валькирией. Я едва успел заметить его боковым зрением, а вот отклониться достаточно быстро уже не успел. Удар пришелся вскользь, наконечник царапнул покатую поверхность шлема. Мне будто ответили не слабую оплеуху, я едва удержался на ногах, в глазах потемнело. Черногривый, придя в себя, снова бросился в атаку, его рана еще сочилась магическим светом, но затягивалась прямо на глазах. Но напал он не на меня. Развернувшись, присоединился к Сидому с Валькирией. Кейн с Густовым держались браво, но втроем ликаны разметали их в стороны, ворвавшись в самый центр нашего круга. Больт, осажденный со всех сторон волками, яростно махал своим топором, но мощь не подкрепленная достаточной скоростью, бесполезна. Оборотни легко избегали его ударов, зато сами то и дело цапали его за ноги. «Бежим!» — выкрикнул Маверик, увлекая за руку Катарину. Наши бросились в рассыпную. Лишь один из близнецов, я не понял, кто именно, остался лежать лицом вниз в луже крови. Огр ревел, размашистыми ударами отгоняя себя волков. Ликаны на него не обращали внимания, снова ринулись к нам. «Инвок!» – заорал Маверик. «Ты чего ждешь? Разберись с ними!» Толстяк, развернувшись, кивнул и принялся деловито засучивать рукава. Раздался протяжный вой. Со стороны южных ворот к нам неслась еще целая стая здоровенных волков, каждый размером с тигра. «Супер! Бежать некуда!» Девчонки замерли от страха, вжавшись спинами в стену алхимической лавки. Макс, затравленно озираясь, Наращивал между ладонями здоровенный сфутбольный мяч с густок пламени, видно, все не мог решить, в кого его запулить. Троеца ликанов, видя приближающееся подкрепление, злорадно оскалилась. Инвок, мать твою! рявкнул Маврик. Да что он сделает? Огрызнулся я на него. И тут, кажется, само небо над нами разверзлось, и из темного его чрева на ликанов рухнул огромный раскаленный шар, метров трех-четырех в диаметре, не меньше. Он ухнул в землю, заметно дрогнувшую от его веса, и от него, как круги по воде, прокатилась волна жара. Маврика эта волна окатила, как порыв ветра, он даже не шелохнулся, торжествующий, глядя на визжащих от боли и ужаса оборотней. Я метнулся назад, развернувшись к пламени спиной, и едва успел прикрыть собой Нику с Катариной. Макс не особо прятался у него, как у всякого стихийного мага, неплохая защита от стихии, которой он владеет. Огненный шар, тяжело прокатившись несколько метров, ухнул в стену жилища Делунтао и развалился на несколько частей. Почти все дома вокруг горели. Таверна так и вовсе полыхала костром. В черном, жирном дыму из полохах пламени метались смутные силуэты. Мимо нас с визгом пробежали двое опаленных волков, на нас даже не взглянули, в их выпученных глазах бился лишь ужас. Если и есть средства против оборотней получше серебра, так это огонь. «Убираться отсюда надо, Эрик!» – крикнул Макс. «Сгорим!» Он был прав. Пожар быстро распространялся, охватывая весь поселок. «Уводи, девчонок!» – крикнул я Максу. Сам, прикрывая лицо от жара, попытался разглядеть за дымом силуэт Дракенбольда. «Не иголка ведь, не затеряется, но великан...» как в воду канул. «Эрик, не отставай!» – окликнул меня Макс. «Да, приятель. Пора осматываться, поддержал его Маврик. Наш поредевший отряд бросился к воротам, стараясь держаться подальше от полыхающих вовсю строений. Я почти догнал остальных, когда сбоку на бегущих обрушился темный, источающий струйки дыма силуэт. Он разметал людей в стороны, как кегли. «Ника!» – заорал я. Целительница, отброшенная ударом когтистой лапы, отлетела на несколько метров, рухнула на покрытой хлопьями сажей снег, и сломанной куклой. Я рванулся к ней, но путь мне преградила обгоревшая тварь. Седой ликан. Весь черный, в крови и саже, с обуглившейся щекой и с волосами, спекшимися бесформенными колтунами. Глаза его пылали злобой и ярким фиолетовым пламенем. Это же пламя сочилось из многочисленных мелких ран на шее и руках, оголившийся в волосатой груди, прыгнул на меня быстро, молниеносно быстро. Бой был не похож на те, к которым я привык за время игры в артаре. Несмотря на солидную прибавку к ловкости, что давали мне новые доспехи, Леган по-прежнему превосходил меня в скорости. Я отбивался рефлекторно, толком не успевая сообразить, откуда он нанесет удар. Но свои топоры седой где-то обронил – а когти против клинка – слабый аргумент. Он пытался ухватить меня, смять, сбить с ног своим весом. Но я не подпускал его близко и пару раз основательно полоснул мечом. Раны вспыхнули магическим пламенем. Следующий мой удар пришелся ему в колено, и он рухнул на четвереньки. Я ринулся к нему, чтобы завершить схватку. Рано обрадовался. Сидор рванулся мне навстречу, вцепился когтями и повалил на землю. Скиметар отлетел в сторону. Я выхватил из ножен на груди нож для снятия шкур и яростно заколотил им, метя в шею, в лицо и в грудь. Ликан же, навалившись сверху, будто не ощущал нанесенных ран. Он вцепился мне в доспех, пытаясь разорвать жесткую грудную пластину и добраться до плоти. Но я чувствовал, что силы его стремительно иссякают. «Не так уж ты и страшен, волчара. Тебя можно ранить, а значит, и убить». Вдруг голова его дернулась от удара. Правая сторона шеи будто взорвалась изнутри, полыхнув фиолетовым пламенем. Еще удар, и башка вовсе отлетела в сторону. Обезглавленное тело рухнуло на меня, придавив к земле. Весела тварь килограмм 150, не меньше. Я заворочился под трупом, с трудом сдвигая его с себя. Медальон под доспехом дрожал, как старый мобильник на вибровызове. Судя по интенсивности, опыта Залекана дали не слабо, несмотря на то, что добил его не я. Маврик, расправившись с оборотнем, подбежал к Нике, помогая ей подняться. Эй, «Эй, красавица, ну очнись! Не вздумай помирать!» Он сделал пас рукой, озарив лицо Ники розоватым свечением. «Он что, еще и целитель?» Впрочем, у искателей нет никаких ограничений в освоении навыков, в том числе и магических. Я же использую щит. Да и пару заклинаний школы света давно не мешало бы выучить. Здорово бы экономил на зельях. Ника, закашлявшись, очнулась. Ну вот, умница, улыбнулся Маврик, проведя пальцами по ее щеке. Встать сможешь? Да, неуверенно ответила она, спасибо. Маврик бережно поднял ее и придержал, давая встать на ноги. Спасибо, снова сказала она, глядя на него снизу вверх. Я яростно заворочился, сталкиваясь с себя труп ликана. Погоди, сейчас помогу, приятелю, усмехнулся Маверик. Ты вон, кажется, свой меч потерял. Носком сапога он подтолкнул ко мне мой скимитар, я вскочил на ноги и, подхватив меч, бросился к фронту. Воу-воу-воу, ты чего? Вскинув брови, отпрянул тот, приобнимая Нику, будто заслоняя ее от меня. Эрик испуганно охнула Ника. Я буравил взглядом Мэврика в бессильной злости, стискивая рукоять меча. Но что я мог сказать? Да и не время сейчас для разборок. — Да пошел ты, — выдохнул я и зашагал прочь. — Ребят, поторопитесь, — окликнул нас Макс. Мы снова двинулись к воротам. До них оставалось метров двадцать, только полыхающий огромным костром склад надо было как-то обойти. «Инвок, я, конечно, говорил, что надо что-то делать», — на ходу проворчал Маверик, прикрывая лицо от летящих, как снег, хлопив пепла. «Но это же не значит, что нужно было расхреначить весь поселок». «Извините, был напуган», — буркнул маг. Мы, наконец, обогнули пожарище и тут же столкнулись с Дракенбольтом, который, похоже, двигался другим путем, пробираясь вдоль чистокола. Огр был весь черный, Обожженный от него струйками поднимался сизоватый дымок. А еще он был злющий, как дьявол. «Магия! гребаная магия! Ненавижу! Ненавижу!» – визжал Больд. Дракин и вовсе, похоже, на время разучился говорить, только рычал и хрипел, разбрызгивая хлопья слюны. Боль, все хорошо, остынь!» – двинулся я к нему. Я, признаться, здорово обрадовался, что со здравяком все в порядке. Огр рявкнул, ударив в землю топором, и я отпрянул. Хрен с ним. Пусть успокоится. Бежим наружу. Тут что-то стало совсем жарковато. Подбодрил нас Маврик. Но наше злоключение, похоже, так просто не закончится. Со стороны ворот на нас выдвинулись какие-то темные силуэты, плохо различимые в клубах дыма. Черногривый ликан и валькирия. Живые, стало быть. Хотя и тоже изрядно обожженные. А между ними... Поначалу я принял... Это за облако черного плотного дыма, но потом стало видно, что это сама тьма клубится живым сгустком, будто чернильное пятно в воде. Отокутанный этой тьмой фигуры веяло запредельным ужасом. Мы все притихли, глядя на него, даже огар. В поселке воцарилась тишина, нарушаемая лишь треском огня, охватившего уже большинство строений, даже перекинувшегося на бревенчатый чистокол. Из-за тьмы было сложно в подробностях разглядеть его силуэт, непонятно было, есть ли у него ноги или нижний край длинной мантии парит над землей. Мантия черная, просторная, скрадывающая фигуру, лицо, если это можно назвать лицом, без носа и рта, вытянутая, застряющаяся к низу, и будто бы выточенная из черного блестящего стекла, играющего сотнями треугольных граней. Узкие горизонтально вытянутые глаза полыхают ярким фиолетовым пламенем. Венчают голову рога, длинные, загнутые, как у козла, но с четкими продольными гранями. Демон не особенно крупный, метра два ростом, но одним своим видом он подавляет, заставляя себя чувствовать мелким и слабым. Даже Дракенбольд, кажется, съежился. «Ты думаешь, что можешь что-то украсть у резчика и уйти безнаказанным, искатель?» – прохрепел черногривый. «Сейчас вы все умрете». «Не на моей земле!» – услышал я знакомый голос. Обернувшись, мы увидели выступивших из-за наших спин ксилаев. Коты подошли абсолютно бесшумно, будто из воздуха материализовались. «Не меньше двух десятков». Сосредоточенные, собранные, вооруженные массивными боевыми шестами. Они выстроились полукругом. Я узнал среди них Бэйфу, Джиксу, других обитателей лагеря. «Что это?» «Кси осмеливаются бросить вызов Хтону?» – презрительно скривился Черногривый. «Кси держат нейтралитет», – проговорил Делунтао, выступив чуть вперед, и гулко ударил концом посоха в землю, будто ставя печать под своими словами. «А вам здесь не место». «Ты будешь указывать рещику, где его место, блохастый комшерсти?» — выпалила Валькирия. «Немного ли ты о себе возомнил?» «Вам здесь не место», — твердо повторил Делунтао. «И рещик отлично это знает». Демон чуть склонил голову на бок, разглядывая собравшихся, повисла долгая пауза. Напряжение настолько явственно ощущалось в воздухе, что шерсть ксилаев стояла дыбом, будто наэлектризованная. Рогатый, так и не проронив ни звука, развернулся и величественно поплыл прочь, окутанный черным туманом. — Мы еще встретимся, людишки! — оскалившись, бросил напоследок черногривый. — А ты, котяра, ты пожалеешь? — Наверняка. Негромко отозвался бойфу, когда оборотни уже скрылись из виду. Что это было? шепнул Макс, глядя на меня. Я пожал плечами, мне откуда знать. Спасибо вам, сказал я громко, и двинулся было навстречу к Силаям, но те, молча развернувшись, побрели прочь к догорающим домам. Мы, столпившись кучкой, растерянно замерли, не зная, что и делать. Бейфу и Дэ задержались, оглядели нас. Судя по выражению их морд, симпатии они к нам оба не испытывали. Почему же спасли? «Ты затеял опасную игру, Искатель», — проговорил Бейфу. «Наступают непростые времена, а ты расшатываешь и без того хрупкое равновесие. Откажись от своих планов». «Да я понятия не имею, что тут за хрень происходит», — огрызнулся я и вдруг сообразил, что смотрит Бэйфу не на меня, и что в отряде я не единственный искатель.